1911 год. По утрам в доме прохладно и тихо. Он залит ярким солнечным светом, в котором сверкает каждая пылинка, паря в неподвижном воздухе и медленно опускаясь на мебель. Когда Кэт чистит камин или ковры, пыль вокруг поднимается клубами, чтобы тут же осесть и через мгновение снова подняться в воздух под щеткой. Она рада, что Эстер в этот час спит и не видит, насколько тщетные попытки избавиться от пыли. «Люди здесь насквозь пропылились, дома пропылились». Кэт снова и снова обтирает пальцы, а фартук ей неприятна мысль о том, что пыль прилипает к коже. Она убирает комнаты на первом этаже и накрывает стол к завтраку раньше, чем спускается Эстер. Иногда ее зовут наверх, чтобы она помогла Эстер одеться. Затем, когда викарий возвращается с утренней прогулки, они с Эстер садятся завтракать. А Кэт идет наверх, собирает грязное белье, штопает, застилает кровати, убирает в спальне и ванной, в коридоре наверху, проветривает комнаты для гостей, хотя еще не видела в доме ни одного гостя. Открывает ставни в комнатах, куда никто никуда не заглядывает. Затем, когда солнце клонится к вечеру, снова их закрывает. Она гоняется за мухами, хлопает мухобойкой, а когда они поднимаются слишком высоко, наблюдает за ними с надеждой, думая, что они все равно умрут. Кэт глохнет от тишины. В Лондоне всегда стоял гул, немолчный гул большого города, даже на их респектабельной Бронтон-стрит. Утром, когда она открывала ставни, ее встречало гудение жизни. Цоколи, запряженные в кэбы лошади, стальные лошадиные подковы высекали искры из булыжников мостовых, по которым ступали их кослявые желестые ноги. Проезжали автомобили, и моторы у них тяжело дышали, словно загнанные собаки. Мальчишки на велосипедах, тележки с товарами, грохот тяжелых подвод. Голоса прохожих тоже вливались в общий хор. Можно было разглядывать людей, проходивших мимо, следить за модой. Теперь же, когда Кэт открывает ставни, ее приветствует зеленый пейзаж, раскинувшийся на три стороны от дома, без всяких следов человеческого присутствия. Небо широкое и высокое, а из звуков слышно только птичье пение. Иногда проедет телега, иногда залает собака. Это лишает ее энергии, но Кэт не в силах противиться. Она ловит себя на том, что нарочно мешкает, задерживается у окна, которое должна мыть. Взгляд ее смягчается, устремляясь в эту новую тихую даль, ее телу необходимы эти минуты отдыха, каких у нее никогда не было раньше. Она работает с 12 лет, она привыкла к работе, но Холлоуэй сделала ее слабой, колени у нее дрожат. Стоит лишь подняться из полуподвального этажа на чердак. Примечание Холлоуэй – женская тюрьма в Лондоне. Конец примечания. Завтракает они с миссис Бел в кухне, за деревянным столом. Стул экономки угрожающе поскрипывает под ней, полностью скрытые ее телесами. Видны только тощие деревянные ножки, шатающиеся под ее грузом. Однажды, думает Кэт, они подломятся, и она не сможет удержаться от смеха, глядя, как это случится. Она мысленно проигрывает эту сценку. Миссис Бел барахтается на полу, словно упавший на спину жук, и не может встать. «На чем это ты потешаешься?» — с подозрением спрашивает миссис Белл. «Представила себе, как вы будете кататься по полу, если стул сломается», — чистосердечно отвечает Кэт. «А вот нахалка», — восклицает миссис Белл, пристально глядя на нее широко раскрытыми глазами. Однако не находит, что ответить, и Кэт похихиков возвращается к своей овсянке. Теперь, чтобы поесть, Кэт приходится сосредотачиваться странным образом, сосредотачиваться на том, чтобы не замечать, что она делает. Если она ощущает запах структуру пищи, наступает краткий миг удушья при глотании, тогда ее овладевает паника и есть невозможно. «Я все думаю, за что тебя посадили», — произносит наконец миссис Белл, «не иначе как за наглость, когда ты в очередной раз не смогла прикусить язык. И кому ж ты в тот раз надерзила?» — спрашивает она, стараясь придать голосу злости, но не в силах скрыть любопытство. Однако Кэт не может ответить. При упоминании о тюрьме ее горло сжимается, и ложечка каши и некуда деться. Она чувствует, как ковсянка поднимается, липнет к стенкам горла, она бежит к раковине, кашляет и извергает ее из себя. — Господи, спаси! Да что с тобой такое? — восклицает миссис Белла, и ее щеки идут красными пятнами. — Неудивительно, что ты как воробей. Хозяйка об этом узнает. «Если я буду меньше есть, она сможет здорово сэкономить», — выдыхает Кэт, утирая подбородок тыльной стороной ладони. Миссис Белл возмущенно фыркает, когда Кэт возвращается за стол и отодвигает от себя миску с овсянкой. «Не переводи зря еду, отдай мне», — говорит миссис Белл и зачерпывает из миски своей ложкой. Она снова щурится на Кэт. «Что это за значок ты носишь?» Миссис Белл нацеливает палец на маленький кругляшок из серебра с эмалью, ты к воротнику Кэт. «Моя медаль за Холуэй. Друзья вручили мне ее в знак того, что я пострадала за общее дело», — говорит Кэт, — и ее пальцы тянутся вверх, чтобы коснуться медали. не думаю, что этим можно гордиться», — Холка произносит экономка. «Вы заблуждаетесь?» «В любом случае, нечего так выставлять ее на показ. Носи под одежду, если тебе охота, но чтобы я ее больше не видела», — отрезает миссис Белл, резко мотнув подбородком. Кэт сердится, однако делает так, как было приказано. Кэт вызывает в гостиную после обеда, когда она поднимается к себе, чтобы немного отдохнуть. Руки у нее красные, сморщенные от мыльной пены. Ногти, успевшие отрасти за неделю до переезда сюда, снова обломаны. Жена викария одета в белое муслиновое платье с рюшками по вороту, на манжетах и по подолу. В талии ее перетягивает корсет, но она все равно широкая и какая-то мягкая. Ее грудь вздымается над китовым усом, выпирает в стороны к подмышкам. И лицо у нее такое же широкое, мягкое, располагающее. Руки напротив маленькие, тонкие, пальчики с блестящими розовыми ногтями, ножки крохотные. В туфлях на высоких каблуках она похожа на волчок. «А, Кэт!» — Эстер улыбается. «Хотела узнать, не будете ли вы так любезны отнести это на почту и отправить?» «Спасибо, деточка. И, может быть, захватите к чаю несколько мадленок. На Бродвее есть великолепная кондитерская. Миссис Белл это не одобрит, но поскольку она не в силах теперь замесить тесто, у меня нет выбора». Эстер произносит эти слова с легким смешком. Кэт берет письмо и предложенные Эстер монеты, возмещенные до глубины души, что женщина, которая старше ее всего на несколько лет, называет ее деточкой. «Слушаюсь, мадам», — произносит она спокойно. Лицо у Эстер несколько омрачается. Кэт замечает, что взгляд хозяйки скользит мимо нее к письму, как будто она боится смотреть в глаза новой служанки. «Вы же знаете дорогу до Тетчима?» — спрашивает Эстер. «Нет, мадам», — признаётся Кэт, — она и не подумала спросить. Она была бы счастлива отправиться из дому, куда глаза глядят. «Ну, в такой ясный денек, как сегодня, лучше пойти по дорожке, которая начинается от дома. Она идет вверх, но там есть ступеньки. Потом перейдете реку по пешеходному мосту и пойдете дальше, по тропинке, до канала. Это займет минут десять. У канала повернёте налево и пройдете две мили по бечевнику. И вот вы в Тэтчеме. Городок прелестный». «Пожалуйста, не спешите, погуляйте там, осмотритесь немного. Хорошо, если вы будете знать, где находится мясная лавка, бакалея и прочее», — говорит Эстер. При мысли о прогулке сердце у Кэт трепещет. «Благодарю вас, мадам», — произносит она уже с большим чувством, и улыбка у Эстера делается шире. Кэт с легкостью поднимается по лесенке над живой изгородью и спускается в поле. Она без корсета, ничто не сковывает ее движений. Она перешагивает через коровьи лепешки, рассматривает необычную для нее землю под ногами. Кэт никогда еще не ходила по траве так легко, не ходила по неутоптанной земле. У них в саду в Лондоне тоже была лужайка, но слугам не полагалось гулять по лужайке. Джентльмен особенно подчеркивал это, ходить нужно только по дорожкам, аккуратно вымощенным плиткой или посыпанным гравием, обсаженным кустами, самшита. А здесь высокая косматая трава и другие растения, каких она никогда не видела. Полевые цветы, крохотные синенькие оттенка летнего неба, фурпурные, желтые, белые, будто длинные облачка, названия она не знает. Кэт ощущает, как тепло яркого солнца проникает в кожу, изгоняя застоявшийся холод тюремной камеры. Она несет письмо Эстер и деньги на пирожные в кошельке на шнурке, которые ей ворча одолжила миссис Белл. Она расмахивает кошельком, машет им взад и вперед, крутит, заставляя со свистом рассекать воздух. Худая черноволосая девушка идет по извилистой дорожке через луг. Канал оказался широкой полосой лениво текущей мутной воды, где по берегам растут плакучие ивы. На противоположном берегу над водой склоняются молодые ветки-бузины, сплошь усыпанные цветками с едким запахом. Тучка моров вьются над водой, и как только она подходит ближе, всем роем устремляются кэт, впиваются в лицо и руки. Кэт доходит до бичевника и смотрит направо. Эта дорога тянется до самого Лондона, она могла бы пойти по ней, так и шла бы, пока не стерла бы ноги в кровь, сколько времени это займет. Она понятия не имеет, и что она будет делать, когда окажется там. Дома у нее больше нет, зато она могла бы найти Тесс, могла бы удостовериться, что у Тесс все в порядке, могла бы привезти ее сюда. В это чужое место, где все так зелено, спокойно, так не похоже на Лондон. Но Кэт поворачивает налево идет уже медленнее, отбиваясь от комаров и обходя кучки навоза, оставленные лошадьми, которые тянут баржи. Впереди появляются строения, склады, лодочные мастерские. Она проходит мимо двух шлюзов. Зачарованная наблюдает, как через один из них проходит лодка. Когда вода, пенись, просачивается через пропитанные водой балки, снизу облаком поднимается... запах сырости и гнили. Ветерок морщит поверхность воды, отчего кажется, будто она течет. Кэт поднимает палку, чтобы в порядке опыта проверить, так ли это. Она бросает ее в воду, но в тот момент шнурок кошелька соскальзывает с запястье и летит следом. «Да чтоб тебя!» — бормочет она, озираясь. Берега канала крутые, и вода кажется глубокой, неподалеку стоит какое-то длинное широкое судно, и хотя в нем нет никого, Кэт не решается ступить на борт. Она оглядывается по сторонам, поднимает отломанную кленовую ветку и тянется к кошельку, который, какое счастье, не тонет. Кэт старается сохранить равновесие, старается держать ветку ровно, подцепляет шнурок кошелька и тянет к себе. Сначала ей это удается, но в следующий миг она теряет равновесие, ей приходится бросить ветку, чтобы не упасть самой. Кошелек тихонько плавает по кругу. Кэт сползает по берегу, неустойчиво сидя на корточках, и тянет кошельку пальцы. Ей не хватает каких-то двух дюймов, два дюйма, не больше, но как она ни старается, достать кошелек не может. «Ах ты, грязный выбледок!» — кричит она, рассерженно поднимаясь. Сзади раздается смех. Кэт вздрагивает, отступает на шаг и спотыкается. «Осторожнее, мисс! Вы же не хотите упасть в воду!» — произносит незнакомец. Он по пояс высунулся из палубного люка баржи, пришвартованной к берегу. У Кэт возникает ощущение чего-то золотисто-коричневого, теплого. Обветренная кожа, оттенка выскобленных лодок на палубе, жесткие волосы, выленившие одежда. «Вы кто?» – спрашивает она с подозрением. «Джордж Хобсон, но, что гораздо важнее, я владелец захватного крюка, на случай, если вам понадобится». «Что такое захватный крюк? Из чего бы он мне понадобился?» – резко спрашивает Кэт, чувствуя, что над ней потешаются. «Вот эта штуковина, я выловлю для вас сумочку, если скажете, как вас зовут», – предлагает ей мужчина, поднимая с палубы зловещего вида металлический крючок, закрепленный на длинном шесте. Кэт хмуро глядит на него и с минуты размышляет, затем говорит «Ладно, скажу, я Кэт Морли, выловите кошелек, пока там письмо не размокло». Мужчина выпирается из люка, садится на корточки, на краю палубы и цепляет им кошелек, с которого льет ручьями вода. Слегка встряхивает его, аккуратно сматывает шнурок на ладони и выжимает. Ладони у него, как лопата, широкие, квадратные, костяшки пальцев сбиты и покрыты шрамами. Он спрыгивает на берег и приближается к Кэт, а она расправляет плечи и смотрит на него снизу вверх, хотя не достает ему даже до плеча. Он, к тому же, еще в два раза шире в плечах, чем она, крепкий, как древесный ствол. «Я принял вас за паренька в длинной рубашке, пока вы не заговорили», — произносит он. «Благодарю вас, сэр», — саркастически отзывается Кэт. «Да нет, я не хочу вас обидеть, просто здешние девушки, а я по выговору слышу, что вы не здешних, носят длинные юбки», — поясняет он. Кэт ничего не отвечает, она протягивает руку за кошельком и, когда он не отдает, скрещивает руки на груди и спокойно на него смотрит. «Кроме того, никогда не слышал, чтобы какая-нибудь из местных девушек ругалась так, как вы, мисс. Да, никогда такого не слышал», — смеется он. «Верните, пожалуйста, кошелек», — говорит Кэт. «Пожалуйста», — Джош кивает, передавая ей вещицу. Кэт раскрывает его, вытряхивая воду, водоросли, монеты и письмо, которое она поспешно вытирает от свою юбку. «Черт возьми, адрес почти невозможно разобрать. Чернила совсем размылись», — бурчит она себе под нос. «Может, еще не все потеряно. Я могла бы написать его сверху, если бы кто-нибудь одолжил мне ручку. Как по-вашему, это еще можно прочесть? Вы сможете разобрать имя?» — спрашивает она, показывая конверт Джорджу Хобсону. Великан краснеет и хмурит, смотрит на письмо с крайне озадаченным видом. «Не могу сказать, мисс Морли», — бормочет он. «Что, совсем испорчено?» — спрашивает она. Джордж пожимает одним плечом, уклоняясь от ответа, и Кэт понимает, в чем дело. «Вы не умеете читать?» — спрашивает она с недоверием. Джордж отдает ей письмо, снова пожимает плечами и хмурится, глядя на Кэт. «На барже не часто приходится читать», — говорит он. «Желаю вам хорошего дня». Он разворачивается к своему судно, делает один широкий, уверенный шаг и оказывается на борту. «Ах, вот как! Вам, значит, можно надо мной смеяться, а мне над вами нельзя, так?» Говорит с берега Кэт. Джордж останавливается, слегка улыбается. «Вот тут вы меня уели, мисс Морли», — признает он. «Меня зовут Кэт», — говорит она. «Никто не называет меня мисс Морли, кроме...» Она умолкает. «Кроме полицейских, которые схватили ее, кроме судьи, который вынес приговор». «Никто. Вы ведь будете приходить в город, Кэт? Думаю, время от времени. Буду ждать вас. Мне по душе ваш острый язычок». Он улыбается. Кэт смотрит на него, склонив голову набок. бок. Ему нравятся искорки в его глазах. Нравится, что он смутился, как школьник. Быстро улыбнувшись, она идет дальше в городок. Выйдя из почты, она покупает мадленки, которые несет с осторожностью. Они до сих пор теплые и липкие. От бумажного свертка исходит аромат ванили. Кэт покупает себе сигареты и номер, голосуя за женщин, за пенни. Она спрячет его под юбку, когда вернется, чтобы тайком пронести в комнату и прочесть свободное время. В четверг Эстер и Альберт сидят за столом и ужинают баранями обдвивными. За окном сгущается вечер, сменив птиц, летучие мыши кружат над лужайкой. Кэт прислуживает, переходит от одного конца стола к другому суповой миской, затем с блюдом мяса, затем овощей. В Лондоне она обычно была безмолвной и невидимой, за столом присутствия слуги не замечалась, но когда она кладет что-нибудь на тарелку, Эстер та улыбается и мягко благодарит. Кэт поначалу вздрагивала при этом и не знала, как себя вести, теперь она каждый раз тихо бормочет, а мадам, и голос ее шелестит, будто эхо Эстер. Альберт словно ничего не замечает, он ест с рассеянным, отстраненным видом, лишь время от времени хмурясь, улыбаясь или недоверчиво приподнимая бровь. Он поглощен какими-то своими мыслями, а Эстер смотрит на него с обожанием, ловя отражение этих мыслей на его лице. «Какая тема вечерней лекции, милый?» спрашивает Эстер, когда Кэт отходит. «Альберт?» — зовет она, потому что он не отвечает. «Прошу прощения, дорогая. А Сегодняшняя лекция. Я спросила, о чем она будет?» В Нюрбере раз или два в неделю читают лекции, и Альберт старается их не пропускать, в особенности, если они касаются вопросов философии, биологии или религии. «Должна быть очень интересная лекция. Называется «Духи природы и их место в религии мудрости». Доктор — восходящая звезда из теософических кругов. Кажется, Дюран. Он из Рейдинга, если я правильно помню». «Духи природы, что бы это значило», — говорит озадаченная Эстер. Она не спрашивает, что такое теософический, поскольку боится, что не сможет правильно повторить слово. «А вот именно это, дорогая Этти, я и собираюсь выяснить», — говорит Альберт. он что, имеет в виду домовых?» Она негромко смеется, но тут же умолкает, потому что Альберт слегка хмурится. «Не надо смеяться над тем, что мы не понимаем эти. Разве существа из детских сказок и мифов не имеют прототипов в реальности?» «Да, конечно, я не хотела. В конце концов, все мы знаем, что у человека имеется душа, а что есть призраки, как не лишенные тела человеческие души. Никто ж не будет в самом деле спорить с многочисленными доказательствами их существования». «Конечно, Берти», — соглашается Эстер, — «существует гипотеза, что и у растений есть своего рода духи-хранители, которые заботятся о них, направляют их рост, следят за размножением», — продолжает Альберт. «Конечно, я понимаю», — говорит Эстер теперь уже совершенно серьезно. Они на мгновение умолкают, слышно только, как они жуют и как звякают вилки. «Ты идешь к миссис Эвери играть в бридж? В котором часу мне тебя ждать?» — спрашивает Альберт через какое-то время. «О, я думаю, я вернусь раньше тебя, милый. Мы будем играть самое позднее до десяти», — поспешно отвечает Тестер, зная, что Альберт не одобряет игру в бридж, желая как можно быстрее закрыть эту тему. «Мисс Данторп тоже придет?» — спокойно спрашивает Альберт и неодобрительно поднимает бровь, что всегда огорчает Эстер. «Я... я не знаю, Альберт, сомневаюсь. В прошлый раз ее не было». «Она в самом деле не та. Я знаю, дорогой, знаю. Но даже если она и придет, уверяю тебя, мы будем играть на спичке, ничего более», — убеждает его Эстер. Страсть миссис Дантер к азартным играм известна всем. За рождественские праздники она просадила в покер столько, что ее мужу пришлось продать лошадь. «Меня тревожит не только это». «О, не беспокойся, Берти, в конце концов репутация у миссис Эвери безупречна, и я надеюсь, ты хоть немножко доверяешь мне». «Конечно доверяю, дорогая Эстер», — Альберт улыбается. «Я знаю, что душа твоя чиста». Предательский румянец заливает лицо и шею Эстер. «На самом деле, она же не солгала, убеждает себя Эстер, пока машет Альберту, уезжающему на велосипеде. Ему предстоит проехать две мили до Тэтчима, чтобы там сесть на поезд до Нюмери, где будет лекция. Когда викарий скрывается из виду, она набрасывает легкое пальто, Кэт подает ей булавки, и Эстер прикалывает шляпу, поправляет прическу. «Я вернусь в половине одиннадцатого. Чашка какао была бы весьма кстати», — весело произносит Эстер. «Хорошо, мадам», — бормочет Кэт. Эстер отмечает черные круги у нее под глазами, и то, что она до сих пор, хотя с ее приезда прошло немало времени, нисколько не поправилась. Ступая по садовой дорожке, Эстер мысленно обещает себе поговорить об этом с Софи Белл. Она замечает, что с севера надвигаются сердитые багрово-черные тучи, словно громадные зловещие деревья, выросшие на линии горизонта. Эстер поворачивается обратно за зонтиком. Ее мысли возвращаются к Альберту. Эстер понимает, что Альберт недолюбливает миссис Данторп не столько из-за ее пристрастия к азартным играм, хотя это, конечно, уже само по себе плохо, сколько из-за того, что она медиум, и не единожды во время их игры в Бридж проводила свои сеансы. И сколько бы Эстер ни говорила себе, что не может знать этого, наверняка факт остается фактом. В предыдущее воскресенье, когда она разговаривала со своей подругой, Клэр Хиггинс та весьма недвусмысленно намекнула, что сегодня снова будет сеанс. Эстер охватывает трепет предвкушения. Дом у миссис Эвери самый большой в деревне, прекрасно обставленный, каким и должен быть дом богатой вдовы. Ее муж много вложил в железные дороги, успел увидеть, как его деньги выросли десятикратно, а потом погиб из-за самого своего изобретения, которое сделало его богачом. Однажды поздним вечером его Кэп, пересекавший пути, был сбит проходившим поездом. Кэпман уснул на передке, а его пассажир, судя по всему, был мертвецки пьян. Миссис Эвери достался весь его капитал со скукой в придачу. И вдова сделалась центром светской жизни, деревни и даже всех окрестностей Тетчима, разумеется, если аристократическая публика не входила в число гостей миссис Эвери. Теперь она тратит уйму времени на визиты к друзьям и родным в Лондоне и всегда в курсе последних веяний моды. На Эстер она наводит самый настоящий страх, однако женивый Кария не подобает бояться миссис Эвери, и Эстер прилагает все усилия, чтобы поддерживать с ней хорошие отношения. В те вечера, когда появляется миссис Дантерп, это не тяжкий труд. Миссис Дантерп, грузная, с большим бюстом, у нее поблекшие каштановые волосы и выленившие голубые глаза. Ей под пятьдесят, и разбогатела она довольно поздно. Настолько поздно, что так и не смогла избавиться от гнусавого тетчинского выговора, как ни старалась. Если бы не ее удивительные способности, она наверняка и не стала бы частой гостьей в доме миссис Эвери. Но благодаря им она гордо выседает в обитом шелком кресле, пока прибывают другие гости, каждый из которых приветствует ее, если не с таким же почтением, как хозяйку, то с большим энтузиазмом. «Миссис Дантроп, я так надеялась вас сегодня увидеть. Вы опять усадите нас в круг? Мы услышим что-нибудь от духов?» — спрашивает миниатюрная Эсми Буллингтон, и ее голосок звучит лишь немногим громче шуршания камыша, когда она пожимает руки пожилой леди. Миссис Дантер позагадочно улыбается. «Ну, моя дорогая, все зависит только от желания нашей обворожительной хозяйки. Если она согласится, и если на то будет воля всех собравшихся, конечно, я могу предпринять попытку заглянуть в невидимый мир». Отвечает она достаточно громко, чтобы слышали все, и миссис Эвери сердится. «Может быть, хотя бы подождем, пока все не соберутся, и выпьем по стаканчику Шерри?» предлагает миссис Эвери весьма холодно. Миссис Дантерп как будто вовсе не замечает укора, зато Эсме Буллингтон, покраснев, отходит от медиума. Эстер вежливо обходит всех собравшихся в комнате, прежде чем подойти к своей близкой подруге, Клэр Хиггинс, жене одного из зажиточных фермеров Коулт Эшхолта. Всего собралось 13 дам, старательно подобранное число. Они протягивают шерри из хрустальных бокалов, и уже скоро лица у них по слоем светлой пудры разрумяниваются. Смех становится искренней, и кажется, что свет в комнате дрожит, заставляя ярче блестеть атласные ленты, кожу и глаза. Нарастающее оживление, подобно низкому гулу, невозможно точно указать его источник, и невозможно не замечать его. Наконец, миссис Эвери, которая ценит хорошие манеры, превыше всего решает, что они должны пообщаться. И тогда она, прокашлявшись говорит, «Миссис Дантерп, как ваше настроение? Не хотели бы вы предпринять попытку связаться с духами?» Гости разом замолкают и внимательно наблюдается за миссис Дантерп, пока та как будто обдумывает вопрос. «По-моему, сегодня вечер будет удачный», — произносит она наконец, и в ответ раздается взволнованный гул голосов и радостный возглас Эсме Буллингтон. С серьезными лицами они спешат к большому круглому столу в дальнем конце комнаты, вокруг которого расставлены тринадцать кресел, обтянутых красным плюшем. Миссис Дантер приглашает всех сесть поближе и, уперевшись локтями в стол, взяться за руки. Эстер сжимает одной рукой крошечные пальчики Эсми Буллингтон, а другой — сухую морщинистую ладонь старой мисс Шип. Пока они болтали и выпивали, за окнами поднялся ветер, и его судорожные порывы похожи на чей-то далекий шепот. Из-за этого ветра ветки глицинии с уже набухшими почками царапают оконное стекло, и всем кажется, будто кто-то стучится к ним, поскольку день стоял Теплый, занавески отдернуты, и рама немного поднята, чтобы в комнату шел свежий воздух. Но теперь похолодало, и сквозняк леденит своими прикосновениями. Еще не до конца стемнело, однако за отражениями в оконном стекле видно только темное серое небо, испещренное облаками. Да кривые ветки старые мушмулы в саду. Эстер невольно вздрагивает и чувствует, как у Эсмы напряглась рука. Служанка гасит лампы и зажигает одну свечу, которую ставят в центре стола и выходит, не поднимая глаз. Яркое пламя свечи отражается в драгоценных камнях на пальцах миссис Эвери и на шее, и в ушах, Альберт не одобрил бы такой роскоши на обычной дамской вечеринке.